Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты, иногда мне кажется, что это не осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето. А лето уже на исходе. Влажный и теплый лес пропах грибами, черникой. Жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится далекий пулемет. Вслушаешься, нет. Близко дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник, Сашка, Сидит в лагере, смазывает пулемет. Моя же забота, лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей престижной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую на ощупь рвать. Нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно. Орешник сначала затащил меня в темную лесную чащу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце. И тут я услышал плач. Женский, потом детский. Я уже вижу лежащую под дубом глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю. Но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких выпирающих из земли корнях ребрах женщина в длинном шелковом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешаны, сушатся портянки, а и ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов. Глаза мои жадно и испуганно, как убитого рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки. — А это ты? — сказала точно всего лишь Геринг, из кустов выломился. — Коня еще, — объяснил я свое существование на свете. Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей. Уже после войны Глаша вспоминала. Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу. Но сама иду плакать. Уже лагерь позади, никто меня не видит, но я все не плачу. Спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить. Все теперь удобно, хорошо. И, наконец, даю волю слезам, Долго удерживаемым, а потому сладким. То, что испуганная, заплаканная Глаша, Почти дурнушка, губы распухли, Глаза потухшие, сердитые, Меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, Потускнела специально, Чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, Добрую ее некрасивость, Даже носом хлюпает, как пацан. Я стою, не ухожу. Развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем. Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают. Осень за урожаем полезут. А отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ вообще. Засиделись. «Я не хожу на операции», — говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений. «Я же командирша». «Смотрит, точно это я обозвал ее так». «Ну и дураки!» — я охотно согласился. «Само собой, ясное дело». «Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости». Я испуганно покосился. «Точно это сейчас произойдет». Что-то вам нет такое в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему углашам меня совсем не стесняется. И правильно радуюсь я. этому здорово придумали. Война кончится, а у вас? Я мог бы сказать, у нас. Я охотно принимал ее к нам, в тот фантастический мир, где мы с Косачом задушевные друзья, и нам Глаша не помех. «Здорово придумали!» — передразнил Глаша мой восторг. «Дурачок ты!» Но смотрит так точно, просит еще раз повторить мою глупость. «А я на это скор. Будешь, мама!» Словом этим я как раз ударил ее. Вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги. «Да, командир наш, конечно!» Волоку я ей, подаю Глаше кончик оборванного разговора. Война пройдет. Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне потещи. И снова, как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор. По-дурацки волоку его следом за нею. Говорю, говорю, Глаша молчит почти враждебно. И я тоже замолкаю, наконец. Она впереди, я шагах в десяти сзади. Идем меж старых осевших штабелей. Теплые кислые гнильщи кочат ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, грабовые, плахи догнивают слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной. Меж штабелей... Толстый ковер из молодого, плотного, стелящегося гробняка. Брось камень, подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Гробняк такой плотный, что приходится балансировать на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую. И от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром. «Смотри, розовые! Говорит про зубчатый лист и стелющийся гробняк. И правда, весь обрызган краснотой. В накалившейся сухой тени этого зелено-румяного ковра прячутся кузнечики лесные. Целый костер их взлетает из-под наших ног, пролетев, падают на зубчатые листья с сухим звуком и тут же гаснут. На моей ладони... Лесной кузнечик, как дотлевающий, подернутый серым пеплом уголек. Глаша забрала его, посадила на свою забавно узкую руку. Позволила ему выстрелиться и смотрит, как вспорхнул искры и погас на зелено-розовых листьях. Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспосабливаются. Война, пожары — вон сколько все это тянется. Уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали, раз и все. — Они, может, один день живут, — возразила Глаша. — Что они помнят? Тогда я стал за них огорчаться. Вдруг в дождливый день родился, только тучи увидишь. Даже не будешь знать, что небо бывает чистое, синее, синее. Глаша поймала мой вороватый взгляд, смотрит насмешливо поощряюще. Точно я не подумала лишь, а вслух сказал про ее глаза. Отвернулась, засмеялась. Какой ты смешной. Особенно на тачанке своей. Немцы от смеха мрут. Вот что в Глаше меня особенно поражало тогда. Бывает, окружат ее хлопцы, посмеиваются друг над другом, над нею, а она как тоненький стебель на ветру. Длинные руки... Вся ее пряменькая фигурка, по девичьи вырываются из-под наших взглядов. Вздернутые плечи так и ходят, какой-то восточный танец смущения. Но синие глаза неожиданно смелые, смеющиеся. В них радостное сознание силы, которая собрала и держит нас возле нее, женской власти над нами. В Глаше и потом это оставалось. Девичья неловкость, смущенность движений И смелость синих, знающих свою силу, глаз. Почти тридцать лет до той зелено-розовой поляны. Но сколько раз я возвращался туда? В снах. От красного дождя кузнечиков вдруг начинает тлеть земля. Мы с Глашей растерянно оглядываемся, не зная, куда поставить ногу, а потом бежим назад, а над нами, гремя, как поезд по мосту, катится по вершинам леса волна огня, обсыпая нас горячими искрами. Проснешься, долго не можешь понять, откуда и куда ты вернулся, все силишься открыть глаза. Когда человек теряет зрение, первый ужас — Не можешь открыть глаза. Все силишься, а не можешь. Это состояние без конца повторяется в снах. И одновременно другое мучение. Закрыть тоже не можешь. Навсегда открыт. Один на один с миром. И с самим собой, со своей памятью. Я иду вслед-вслед за Глашей, смотрю, как из-под ее сапожек и моих негнущихся сапог Выстреливаются вспыхивающие гаснущие искры, слушаю жесткий звук листьев, и сам я, как звучный, легкий, веселый барабан. И я знаю, что бой и, может быть, ранение, смерть будет только утром, целая вечность впереди. — А что это за имя Флера? — спрашивает Глаша обернувшись так, чтобы самой стоять, а ее взрослое платье еще двигалось бы вокруг ног. Ноги у нее длинные, прямые, и это с платьем у нее хорошо получается. «Я сообщаю, что значит флера», — читал в календаре. «Цветок?» Глаша смеется. «Я тоже смеюсь». «Ничего себе цветок! С этими обезьяньями дугами у растянутого и рта!» в этом мешковатом немецком мундире с отвисающими штанами, которые я выменял у разведчиков на свое домашнее пальто. — Да, я выстрелю. Глаша уже смотрит на мою винтовку. — Тут запрещено, — весело предупреждаю я, снимая с плеча винтовку. — Приказ косача. Ими это прозвучало вдруг незнакомо, как бы даже с издевкой. И я точно споре сказал скучным голосом. И правильно, скоро в лагере будут пулять. Глаша не слушает. Оставила мне одному возможные неприятности. Целится в дерево понизу. Я быстро приподнял ствол винтовки. Прижми к плечу. Взял за плечо и локоть, чтобы показать, как надо. И словно ожегся скользкость шелка. Я сама повела винтовкой, как зениткой, и, наконец, выстрелила. Вернула мне винтовку, засмеялась. — Бедный! Опять на гауптвахту! Это еще надо доказать! Я уселся на пенек, вытащил шомпол, поискал в своей сумке от противогаза бутылочку с маслом. — А как ты нашел поляну? Глаша прогуливается передо мной, сбивая ногой мухоморы, которые восторженно пылают среди сыра-зеленых осин. Как — Как-как? Трудно разве? Она столько раз, наверное, бегала сюда плакать, что считала поляну своей тайной. Вечером мы уходили из лагеря, чтобы к утру окружить гарнизон. Какой? Узнаем на месте. Но от этого еще сильнее то сдвоенное чувство, с каким обычно собираешься и идешь на боевую операцию. Ты и кто-то там еще не знаешь, где и кто уже связаны. Вам убивать друг друга. И от того, что ты знаешь про это, а он еще нет, ты из-за него представляешь, как услышит первые удары выстрелов, как испуганно вскочит. Тебе самому так знакомы эти оглушительные, как удар в дверь, первые выстрелы и странные чувства облегчения перед наступившей, наконец, опасностью. Вот оно! Когда отряд, выстроившись, слушал комиссара, я снова сидел высоко на тачанке позади своего взвода и смотрел, ждал, как Глаша подойдет к косачу. Но он сам подъехал на лошади к тем, кто толпился у края поляны. Что-то говорил, а у нее лицо было влюбленно-бледное совсем затих наш автобус дрема подавило даже костю ночь штаба один мой сережка не умолкает старательно рассказывает что сейчас за окном мимо чего проезжаем вдруг засмеялся воскликнул ой папка а в твоих очках все поперек движется ой заяц заяц в клевере смотрите э не в гречихе прозвучало в сонной тишине